жаркая волна счастья пройдет сквозь вас и вашей великой удачи будут завидовать. Счастливый день среда счастливый миг в пятницу 23 часа 50 минут. Глава 12 Кармен и сеньора. В самый разгар эпидемии цветных котелков, Лишь немногие знали источник информации. Миссис Рэйчел Тернг появилась в Хельсинки. Ее поездка несколько раз откладывалась и в итоге оттянулась на 11 месяцев. За это время я почти забыла о возложенных на меня ответственных задачах. Миссис Рэйчел Тернг не знала, что такое Роберт Тейлор-стайл. И это было вполне понятно, поскольку и сам Роберт Тейлор также не имел о нем ни малейшего представления. Увидав повсюду околпаченных господ и джентльменов, эпидемия никого не пощадила, миссис Терник приняла их за отставных солдат Национальной гвардии, которые со штатским костюмом продолжают носить цветной шлем. Когда я рассказала, в чем корень зла, она с восторгом воскликнула. «О, миссис Калисин Кенененни! Какое восхитительное варьете!» Ей так понравился вид хельсинских улиц, что она отказалась от посещения женской клиники, здания парламента, дворца детей и финской бани. Всего что финское консульство в Нью-Йорке включило в программу ее поездки в качестве объектов, требующих ознакомления. Я очень удивилась, узнав, что в программе отсутствовали Дом одиноких матерей, Дворец президента, Национальный музей, рынок Хаканьеми и башня стадиона. Это объяснялось, вероятно, кратковременностью визита миссис Тернек. Она прибыла в Хельсинки лишь на 4 часа, поскольку очень торопилась посетить одну деревушку в Афганистане, где, по слухам, каждая совершеннолетняя женщина и поныне пользовалась правом иметь пятерых законных мужей одновременно. За время краткого посещения Хельсинки миссис Тернек, сумела все же получить основательное представление о положении финской женщины в позднеколивальском обществе. Заметив, что в трамваях и автобусах, которые, кстати, всегда настолько переполнены, что даже мужчинам не хватает сидячих мест, кондукторами работают женщины. Она просто в ужас пришла. Миссис Тернек считала необходимым освободить женщин от работы в качестве парикмахерш и официанток, продавщиц мяса и разносчиц газет. Наконец, она откровенно признала, что засилие мужчин в Финляндии все еще так велико, что приступить к обмеру седалищ было бы совершенно безнадежным делом, пока приходилось ограничиться лишь первоначальной просветительской деятельностью. С целью... Поддержание таковой, она передала Союзу служащих женщин и домашних хозяек чек на 100 долларов для покупки на эту сумму кондитерских изделий, имеющихся в коммерческой продаже, без карточек, и устройство торжественного распития кофе по случаю ежемесячного собрания, на котором будут обсуждаться работы членов Союза. Кружку рукоделия жены директоров, Она также подарила 100 долларов на приобретение магнитофона. Других пожертвований миссис Тернак на сей раз не делала. Зато она весьма рекомендовала свой знаменитый фонд стипендий, из которого талантливые любители науки могли получать безвозвратные суды на проведение научных исследований. Конечно, имелись в виду преимущественно те науки, которые способствуют улучшению условий жизни женщин. Кстати, она была необычайно рада узнать, что я по-прежнему являюсь генеральным директором объединения Карлсон и его главным акционером, причем у меня нет времени днем спать в своем директорском кабинете, но нет также и необходимости принимать на службу